Эпилог. Примерно год спустя. Проснувшись, Дан с удивлением обнаружил, что Полины нет в постели. Впервые за всё то время, что они жили вместе, она проснулась раньше, чем он, и это было поразительно. Обычно он будил её, и они вместе проходили все три стадии её пробуждения. «Ну, пожалуйста, ещё две минуточки, я уже встаю. Я уже не сплю, сделай мне кофе». «И я встала, и я тебя ненавижу». Дан давно к этому привык и относился с юмором, но это утро выбило его из колеи. Привычная система дала сбой. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы вспомнить, что сегодня большой день, а точнее, большая грузинская свадьба Макса и Светы. Конечно, что ещё могло вытащить Полину из кровати в шесть утра в субботу, кроме перспективы быть подружкой невесты в шикарном серебристо-сером платье? «Доброе утро, красавчик!» Пропела Полина, едва ли не выпрыгивая из ванной в одном полотенце и прекрасном настроении. «Приготовь завтрак, я ничего не успеваю». «Нам выходить в девять, сейчас шесть», — проворчал Дан, зевая. «Что ты можешь не успеть?» «Мне, в отличие от тебя, чтобы стать красивой, нужно время», — пожаловалась девушка, включая кофемашину. Дан не стал вступать в полемику и объяснять, что на его взгляд она прекрасна, даже когда пускается Лёня во сне и храпит или когда ест лапшу из коробочки прямо на кровати, капая соусом на его домашние штаны, да и вообще всегда. Вместо этого он скрылся в душе, пытаясь проснуться и тихо радуясь тому, что свадебная кутюрьма сегодня закончится. Последние три месяца Света и Полина пребывали в свадебной лихорадке, и ему тоже досталось. В этом великолепном трио Света отвечала за истерики и капризы, Полина за организацию, а он за валерьянку для обеих. Его уже подташнивало от вида свадебных салонов и пухлого ежедневника, в котором Поля расписала всё до мелочей. А ещё он начинал потихоньку ненавидеть белый цвет. Спустя примерно полтора часа ситуация накалилась почти до предела. Полина прыгала по комнате, разбрасывая повсюду кисточки, косметику и расчёски. Хваталась то за одно, то за другое и постоянно приговаривала. «Опаздываем. Мы ужасно опаздываем». В конце концов Дан просто сгрёб её в охапку и усадил за стол, сунув ей в одну руку чашку кофе, а в другую — ложку. «Перестань носиться и причитать, как кролик залез в стране чудес, и поешь!» — мягко попросил он, мимолетно целуя её обнажённое плечо. «Я так волнуюсь, что мне кусок в горло не полезет!» — возмутилась Полина, поливая овсянку вареньем. «Как можно думать о еде, когда тут целая свадьба на носу?» Пробормотала она, параллельно жуя кашу. «Действительно», — хмыкнул Дана, отточенными движениями завязывая бабочку. «Пообещай, что на нашей свадьбе не будет 200 человек гостей», — попросил он. Полина закашлялась, подавившись кашей, но он не обратил на это внимание, застёгивая запонки. «Я бы предпочёл расписаться вдвоём, где-нибудь на берегу океана. Ты в лёгком белом платье, а я выберу какой-нибудь потрясающий льняной костюм. А может, даже соглашусь на пляжные шорты». — весело подмигнул он. — Ты серьёзно? — наконец выдавила Полина. — Если ты очень хочешь, можно устроить небольшое торжество только для самых близких. Не стал спорить Дан. — Я не про гостей, — отмахнулась Поля, едва не расплескав кофе на его новый костюм. — Ты правда думаешь о свадьбе? — поражённо спросила она. — Сложно было не думать об этом последнюю пару месяцев. Улыбнулся Дан, который уже решил, что свадьба будет в июле следующего года. Он даже запланировал себе целый месяц отпуска. «Поженимся? Прямо как нормальные люди?» — недоверчиво спросила Полина. «Ты и я?» Дан усмехнулся и не стал ничего отвечать. Только бросил мимолетный взгляд на портфель, где лежала коробочка с кольцом, которую он собирался вручить ей сразу, как молодожены уедут в путешествие. Макс предлагал ему сделать предложение в конце их свадьбы после букета и подвязки, но Дан отказался. Он хотел, чтобы этот момент, как и многие другие, остался только между ними двоими. «Дан, ты чего уставился на свою сумку? Забыл что-то?» — подозрительно спросила Полина. «Нет, а вот ты уже опаздываешь», — напомнил он, пряча от нее улыбку. «Чёрт!»